Редкий случай в творческой жизни Баха сочинение кантаты, открыто рассчитанное на развлечение публики. Вкратце содержание кантаты таково. Любительница кофейного напитка, дочь почтенного бюргера Шлендриана, по-немецки это имя звучит рутина. Отец решает отучить дочь от пагубного зелья. Лисхин умоляет его не быть столь строгим, уверяя, что, не выпивая трижды в день по чашечке кофе, она может стать тощей, как пересушенное жаркое. Тут Бах со своим либретистом вставляет арию Лисхен, восхваляющую чудесный напиток. Угрозы отца не приводят ни к чему. Лисхен впадает в меланхолию, и оживляется только когда ей обещают мужа. Даже решается отречься от черного напитка, но только на сегодня. Страсть кофе победила. И весело, торжественной арии, Лисхин обещает. Ни один жених не перешагнет порога моего дома, если не до слова, что мне будет разрешено варить кофе в волю. Кантату заключает комический хор. Кошки не оставляют ловлю мушей. Девицы остаются кофейными сестрами. И мамы обожают кофейные пары. Бабушки упиваются тем же. Кто же теперь решится порочить дочерей? Таким образом, сам почтенный кантор Томас Кирхи своей музыкой благословил увлечение лейпцигских любителей кофейного напитка. Бах написал музыку, автором которой скорее можно было бы честь Офенбаха, чем старого кантора в Церкви святого Фомы. Резюмировал разбор кофейной кантаты Альберт Швейцер в годы шествия по театрам Европы оперет Офенбаха. Правда, молодой исследователь зря назвал здесь Баха старым. Иоганну Себастьяну исполнилось всего 47 лет, и в год исполнения кофейной кантаты родился еще один и не последний сын кантора Иоганн Христоф Фридрих. Учитель церковной школы был повседневно связан с детьми, подростками, юношами и как наставник музыкантов, обучавшихся у него. Ученики вырастали. Было бы обременительно приводить в книги имена воспитанников Баха, ставших еще при жизни учителя или позже выдающимися музыкантами. Среди них не было великих, хотя сыновья Баха и заслонили надолго славу отца. Назовем хотя бы одну фамилию — Крепс, старшего Тобиаса Крепса, как мы помним, Себастьян обучал еще в Веймаре, потом наставлял его сыновей, из которых Иоаган Людвиг Крепс был им очень любим. Это о нем сложилась шутка, приписываемая самому Кантеру. Намекая на Людвига Крепса, Бах якобы говорил «Это единственный рак в моем ручье». Крепс по немецкий рак, бах, ручей. Юаган Себастьян досконально знал все инструменты от флейты до органа, экзаменовал музыкантов в игре на них. Починку и настройку инструментов в своем доме Бах никому не доверял. Он выступал и изобретателем инструментов, которые по его поручению строили мастера. Если к тому же должным образом оценить участие Баха в создании органов, то пристрастие его к технике можно сравнить со всеведением и всеумением великих художников Возрождения. Этой стороне таланта и исполнительству Бах сам придавал иногда даже большее значение, чем собственно сочинению музыки. Века исправили суждение о Бахе, и самого Иоганна Себастьяна Баха. Среди учеников его, конечно, были люди разной степени дарования. Учитель показывал им музыку мастеров Европы, но обучал по своей строгой системе. Собственные его клавирные сочинения служили многоступенчатой школой. Так в отношении игры на органе и клавире Бах по-новому смело относился к пользованию пальцами.